Базовая информация об устройстве мозга Чтобы понять природу нейропластичности и способность мозга перестраиваться, не лишним будет приобрести начальные знания о строении этого органа. Знакомство с основными факторами, влияющими на развитие мозга, окажется полезным для закрепления позитивных паттернов и реакций. Мы постараемся сделать эту часть краткой и живой. Наверное, кора является самой узнаваемой частью головного мозга. В учебниках по биологии ее изображают как серое вещество, напоминающее плотную губку. Кора отвечает за мыслительные процессы, разум, язык и сознание. Возможно, назначение так называемого «аватара» для каждой части мозга поможет лучше их запомнить. Так как эта часть в основном связана с аналитическим мышлением, назовем ее Альберт Эйнштейн. Кора мозга делится на четыре элемента, которые называют долями. Лобная – передняя часть коры головного мозга контролирует мышление, поведение и движение. Именно в этом месте железный забойник прошел сквозь мозг Финиаса Гейджа. Теменная – средняя часть коры обрабатывает сенсорную информацию, такую как прикосновение, давление и боль. В этой части мозга находится соматосенсорная кора, С ней же связан и феномен фантомной конечности. Височная, нижняя часть коры больших полушарий задействована в интерпретации звуков и речи посредством первичной слуховой коры, а также участвует в запоминании с помощью гиппокампа. Гиппокамп, в переводе с греческого, морской конек. Структура мозга важная для запоминания. Примечание научного редактора. Затылочная, задняя часть мозга, обрабатывает зрительную информацию, которую мы получаем с помощью глаз. Ствол мозга соединяется с центральной частью мозга и служит каналом для всех сообщений, посылаемых в различные части тела. Ссылка. Корректнее сказать, что ствол мозга соединяет между собой головной и спинной. Примечание научного редактора. На основе информации, передаваемой корой головного мозга, здесь осуществляется управление всеми реакциями и функциями нашего организма. Движениями глаз и тела, сном, кровяным давлением и так далее. Если проще, то эта часть мозга не дает нам умереть. Что касается аватаров, мозговой ствол можно представить как голодающего человека, все внимание которого сосредоточено на удовлетворении его основных потребностей и выживаний. Среди других частей мозга можно выделить мыжичок, который находится в тыльной области черепа и отвечает за координацию движений. Несмотря на то, что на него приходится всего 10% объема мозга, здесь находится 50% всех нейронов. Аватар — хореограф боевых сцен. Также стоит упомянуть базальные ганглии. Спиралевидную группу сгустков серого вещества, которые связаны с другими частями мозга и участвуют в движении глаз, моторики, мышлений и эмоциях. Аватар – каскадер. При обсуждении нейропластичности особое внимание стоит уделить области мозга под названием лимбическая система. Это сложная система из нескольких мозговых структур, принимающих участие во всем, что связано с эмоциями, возбуждением и воспоминаниями. Часто это та часть нашего мозга, которую мы хотим отключить, потому что она стоит за большинством наших страхов и тревог. В связи с этим в качестве аватара лимбической системы мы можем выбрать очень пугливого кота, который убегает ото всех и всего. К основным компонентам лимбической системы относятся следующие. Таламус — это масса серого вещества, которая покоится между двумя полушариями мозга. Таламус обрабатывает сенсорные и моторные сигналы, которые помогают регулировать циркадные ритмы и функции организма, такие как сон. Циркадные ритмы – циклические колебания интенсивности различных биологических процессов, связанные со сменой дня и ночи. Примечание научного редактора. Гипоталамус Эта область располагается непосредственно под таламусом и контролирует реакции на голод и жажду, а также эмоции, температуру тела и вегетативную нервную систему. Миндалина. Миндалина представляет собой крошечный овал. В мозге их две, по одной на каждое полушарие. Это пристанище эмоций, инстинктов выживания, воспоминаний и сексуального влечения. Также частью лимбической системы является гиппокамп напоминающий креветку гребень у основания каждого из боковых желудочков. Они выполняют роль своеобразных топливных станций мозга. Считается, что главная задача гиппокампа — формирование и долгосрочное хранение воспоминаний. Таким образом, подходящим аватаром может быть слон, известный своей отменной памятью. Из всех частей лимбической системы именно гиппокамп наиболее важен для нейропластичности, к обсуждению которой мы перейдем через минуту. Связи между всеми этими структурами мозга поддерживаются за счет нейронов, структурных единиц нервной системы, которые и правят всем балом. Нейроны передают информацию между собой посредством как химических, так и электрических сигналов. Разные нейроны получают и обрабатывают информацию от разных частей тела. Нейроны могут отличаться размерами, но все они имеют несколько общих компонентов. Дендриты — разветвленные структуры, которые принимают и передают информацию в мозге. Клеточное тело или сома — источник энергии нейрона, внутри которого собираются и распределяются сигналы. Аксоны — отросток нейрона, отходящий от тела нейрона и передающий сигнал. Стандартная передача нервного импульса предполагает передачу информации от сенсорных рецепторов мозга дендритом. Затем эта информация пропускается через клеточное тело, а после этого попадает в аксон. Образующийся в результате этого электрический импульс, который на этой стадии известен как потенциал действия, перемещается по аксону, пока не наталкивается на точку контакта двух нейронов, синапс, после чего сигнал либо автоматически перескакивает на следующий нейрон, либо усиливается за счет выброса нейромедиаторов, таких как дофамин, серотонин, адреналин, эндорфины и многое другое, которые выделяются аксонами, чтобы помочь сигналу распространиться. Нейроны необычны тем, что они не делятся, как другие нервные клетки. Они редко восстанавливаются после разрушения, но мозг способен создавать новые проводящие пути, которые могут усиливать связи между различными нейронами. Появление этих новых связей — основа нейропластичности. Просто представьте, что привычка — это не что иное, как набор усиленных нейронных связей. Тогда вы лучше поймете изменения, которых мы хотим добиться. Далее мы сосредоточимся на структурах мозга, отвечающих за перемены, которые вы желаете увидеть. Структуры мозга, отвечающие за нейропластичность. Наша цель — перестроить мозг и добиться изменений, поэтому давайте более детально рассмотрим конкретные структуры мозга и их функции, наиболее тесно связанные с нейропластичностью. Мы будем периодически к ним возвращаться на протяжении всей аудиокниги. Существует пять основных структур. Префронтальная кора, лимбическая система, гиппокамп, базальные ганглии и полосатое тело. Префронтальная кора, она же Альберт Эйнштейн. Все начинается в префронтальной коре, которая является частью лобной доли. Скорее всего, это именно та область, в которой мы существуем. По крайней мере, сознательная и рациональная часть нас, которая принимает решения на основе полученной информации. Тут находится центр нашей свободы воли и личностного развития, включая принятие решений, планирование, мыслительные процессы и анализ. Ссылка. Корректнее было бы сказать, что префронтальная кора координирует работу тех мозговых структур, которые отвечают за принятие решений. Примечание научного редактора. Это что-то вроде конференц-зала разума. Префронтальная кора — это то место, где мы пытаемся привести наше поведение и мысли в соответствие с поставленными целями. Ее обычно связывают с исполнительными функциями. Так мы формируем суждения и создаем стратегии, согласующиеся с нашими убеждениями, такие как нормы морали и субъективные взгляды, добро и зло, хорошее и лучшее. Сюда также относятся качественная оценка, сходство и различия, прогнозирование последствий, результат, к которому приведут определенные действия, и социальное поведение. Мы используем префронтальную кору головного мозга, чтобы предугадать движение фондового рынка, планировать супружество, решать, нравится ли нам готический стиль в одежде и выбирать, где пообедать. Префронтальная кора, как вы, наверное, помните, это та часть головного мозга бедняги Финиаса Гейджа, которую повредил металлический пруд в результате несчастного случая. Логично, что после инцидента окружающие заявили об исчезновении его старой личности. Структуры, отвечающие за социальное торможение, были необратимо повреждены. Любые размышления о возможностях нейропластичности и переменах в мышлении стоит начинать и заканчивать префронтальной корой. Она содержит ваши сознательные и в конечном счете подсознательные помыслы. Когда мы пытаемся что-то поменять, цепочка процессов начинается здесь. Нам нужно принять сознательное решение придерживаться определенного плана действий до тех пор, пока не возникнут или укрепятся нейронные связи. Затем данный тип поведения начнет регулироваться иными структурами. К сожалению, совершенно ясно, что не все наши намерения воплощаются в действие, а тенденция людей действовать вопреки своим интересам обусловлена следующей структурой. Лимбическая система, она же пугливый кот. Наша префронтальная кора находится в непрекращающемся противостоянии с лимбической системой, той частью мозга, которая бессознательно направляет наши действия, руководствуясь такими факторами, как страх, выживание, потребности, риски и желания. Лимбическая система думает, что вокруг все еще десятитысячный год до нашей эры. Она осталась той же, несмотря на то, что мир вокруг нее резко изменился. Эта система всегда настороже, что на первый взгляд кажется замечательным, но иногда может загонять в чрезмерно узкие рамки. Подумайте о том, как фобии и тревожность могут все испортить, несмотря на самые лучшие намерения. Все это — результат дисбаланса между лимбической системой и префронтальной корой. И та, и другая очень хотят принимать наше решения за нас и часто вступают в схватку за эту возможность. Это старый добрый конфликт между логикой и эмоциями. Именно эта борьба делает изменения и нейропластичность такими трудными. В то время как префронтальная кора принимает решения, основанные на аргументах и логике, Лимбическая система вмешивается в этот процесс своей эмоциональной реакцией. Когда ей удается одержать верх над разумом, это приводит к формированию вредных привычек. Это может быть банальное нежелание грызть ногти, которого недостаточно, чтобы сдержать нас в стрессовой ситуации. Это приводит к образованию нейронных связей, которые заставляют нас не реже, а наоборот чаще возвращаться к этой привычке во время стресса. Лимбическая система и префронтальная кора не всегда конфликтуют. Иногда лимбическая система запускает эмоциональное удовлетворение, которое накладывается на функции префронтальной коры, решение сложной математической задачи, завершение кроссворда, получение повышения на работе или разрешение спора. Но лимбическая система — это самая настоящая палка о двух концах. Ее тяга к удовольствию и или отдыху может быть настолько сильный, что ей удастся заглушить рацио фронтальной коры, заставляя человека делать не самый лучший выбор. Одна из функций данной структуры, которая может привести к хаосу, несмотря на самые чистые намерения, это механизм «бей или беги». Эта реакция возникает всякий раз, когда мозг сталкивается с пугающей ситуацией и вынужден решать, противостоять ли проблеме или же убраться от нее подальше в поисках безопасного места. Механизм «бей или беги» может быть запущен рядом различных угроз. Приближающейся машиной – бегство, пожаром на кухонной плите – надеюсь, борьба, рычащей собакой – возможны оба варианта, или разъяренным тестем, стучащим в вашу дверь с дробовиком – тут швы вы сами по себе. Сталкиваясь с неожиданным стрессом, тело выделяет гормоны, запускающие работу симпатической нервной системы, которая, в свою очередь, запускает процесс выработки адреналина или норадреналина. Это приводит к появлению в организме определенных физических симптомов, повышенное кровяное давление, учащенное сердцебиение и дыхание. После исчезновения угрозы проходит еще от 20 до 60 минут, прежде чем показатели возвращаются к нормальным. Очевидно, что реакция «бей или беги» является ключевой в вопросе выживания, но у нее также есть определенные недостатки. Больше всего проблем доставляет ее неспособность различать реальные угрозы от надуманных. Да, она срабатывает в ответ на автомобиль, несущийся в вашу сторону по перекрестку, но ее также запускает и недостоверная информация, рождающая страх перед нереалистичными событиями, Возвращение уже вылеченных болезней, рой пчел-убийц, зомби-апокалипсис или падающий с верхних этажей рояль. Такого просто не бывает. Да, это касается даже зомби-апокалипсиса. Именно этот недостаток лимбической системы, связанный с оценкой таких событий, приводит к развитию фобий, которые оказывают чрезмерное влияние на очень рациональную префронтальную кору. Кроме этого... Миндалина, это крошечная часть лимбической системы, тоже добавляет при фронтальной коре неудобств. Подобно тому, как механизм «бей» или «беги» задействует наш инстинкт выживания, миндалевидное тело обрабатывает наши эмоциональные реакции в ответ на внешний раздражители. Миндалина получает информацию из таламуса и коры головного мозга. Затем она выбирает нужную эмоцию и наводняет мозг гормонами. Все идет как по маслу, пока миндалина не начинает воспринимать раздражитель как угрозу. В этом случае таламус посылает информацию напрямую в обход новой коры, выполняющей фильтрующую функцию. Это приводит к тому, что миндалина становится судьей, решающим бить или бежать, что обычно приводит к эмоциональным поступкам, которые могут оказаться очень плохими, хоть и не всегда. Эта часть лимбической системы провоцирует скорее стихийные, чем обдуманные реакции. В такие моменты мы можем сорваться на друзей и близких из-за пятиминутного опоздания или броситься с кулаками на кого-то, кто оскорбил наших родителей. Другие структуры мозга, связанные с нейропластичностью, помогают в обучении, формировании воспоминаний и привычек. Сама природа этих структур подразумевает их участие в нейрональных изменениях. Гиппокамп, он же Будучи центром обучения и памяти внутри мозга, гиппокамп является важнейшей фигурой для нейронных изменений и нейропластичности. Эта область мозга занята обработкой воспоминаний, особенно во время сна. Здесь происходит консолидация и контекстуализация накопившегося за день опыта. Гиппокамп — это не то место, где мы храним воспоминания. Он лишь занимается их сортировкой и распределением по различным участкам коры головного мозга для длительного хранения. Можете воспринимать его как своего рода ретранслятор. Гиппокамп очень чувствителен к нейронным изменениям. К несчастью, эта чувствительность особенно заметна при повреждениях. Люди с травмированным гиппокампом часто страдают амнезией или с большим трудом запоминают события, имена и даты. По мере того, как человек стареет, его гиппокамп обычно уменьшается примерно на 13%, что является заметным уменьшением объема. Уменьшение объема также может приводить к болезни Альцгеймера. При болезни Альцгеймера мы наблюдаем уменьшенный в объеме гиппокамп, но на данный момент нельзя однозначно утверждать, что именно уменьшение объема гиппокампа приводит к возникновению болезни Альцгеймера. Примечание научного редактора. Но гиппокамп также реагирует и на намеренные усилия, направленные на его изменения. Каждый день в гиппокампе, одной из немногих областей, где происходит нейрогенез, образуется около 700 новых клеток мозга, поэтому он и так постоянно меняется. Нейрогенез — образование новых нейронов. Примечание научного редактора. Физические упражнения – один из лучших способов увеличить гиппокамп, а его поврежденные области даже поддаются восстановлению с помощью антидепрессантов, продуктов с высоким содержанием омега-3 жирных кислот и воздержания от алкоголя. Изучение иностранного языка, решение сложных задач и освоение новых сложных предметов также помогают гиппокампу развиваться. Базальные ганглии и полосатое тело они же хореограф боевых сцен и каскадер. Изменения в связях между нейронами также широко распространены в базальных ганглиях, которые тесно связаны с привычками и поведением. Они играют основополагающую роль в приобретении новых привычек за счет нейронной активности, наблюдаемой в полосатом теле, компоненте базальных ганглиев, который, среди прочего, отвечает за регуляцию двигательных функций. Когда организм приобретает какую-то привычку, нейроны полосатого тела ведут себя очень специфическим образом. Когда животное только начинает осваивать новую модель поведения, нейроны полосатого тела постоянно активизируются. По мере того, как действия становятся более привычными, нейроны активизируются лишь в начале деятельности и по ее завершении. Полосатое тело собирает различные операции в единое целое. Поэтому нейронная активность возникает только в начале или конце последовательности. Это значит, что образовался новый проводящий путь. К сожалению или к счастью, привычки формируются именно так. Все перечисленные компоненты лимбической системы постоянно сталкиваются с рациональной префронтальной корой. Это приводит к появлению нелогичных реакций, из-за которых человек может утратить чувство контроля. Но благодаря нейропластичности эти структуры мозга можно перепрограммировать, а полученные результаты могут в буквальном смысле изменить жизнь. Концепция триединого мозга. Если вам все еще трудно понять, как мозг постоянно борется сам с собой, делая нейропластичность достижимой только при активном стремлении, вам поможет гипотеза, которая может послужить хорошей иллюстрацией. Речь о концепции триединого мозга, разработанной в 1960-е годы нейробиологом Полом Маклином. Эту концепцию нельзя решительно назвать научным фактом, большинство современных ученых с ней не согласны. Ссылка. Концепция триединого мозга не является научной, существует множество опровержений. Но в научно-популярных книгах концепция триединого мозга продолжает упоминаться как упрощенная и, по мнению автора, наглядная схема. Подробнее можно почитать про опровержение концепции триединого мозга здесь. Кривых П. Нейрохайп Incorporated, что Пелевин не понял в устройстве мозга. Примечание научного редактора. Но она может оказаться полезной для визуализации войн, которые популярно разгораются в мозге. Также это отличный способ объяснить, с чем вам предстоит столкнуться, если вы попытаетесь воспользоваться нейропластичностью. В общих чертах концепция триединого мозга предполагает наличие у каждого человека сразу трех этих частей. Мои поздравления! Два из них — это области мозга, о которых мы уже говорили. Префронтальная кора и лимбическая система. Как нам известно, они находятся в непрерывной борьбе друг с другом, что препятствует нейропластичности. Третий мозг приблизительно соотносится с базальными ганглиями, компонентом лимбической системы, обрабатывающим привычки, который мы только что рассмотрели. Неокортекс, как его называет Маклин, мы разбирали при обсуждении префронтальной коры. Подобная структура характерна исключительно для высших млекопитающих, таких как человек и другие родственные ему приматы. Ей мы обязаны такими способностями, как мышление и сознание, язык, планирование и так далее. Но это не та часть мозга, которой мы хотим уделить пристальное внимание. Второй мозг — лимбический. Его описание соответствует нашему рассказу о лимбической системе. Маклин связывал эту часть мозга с более древними, доисторическими млекопитающими, у которых не было особой потребности в размышлениях или глубоком понимании мира. Им просто нужно было прокормить себя, оставить потомство и присмотреть за детенышами. Но у них была необходимость в ощущениях, которые бы стимулировали это действие. Им нужно было чувствовать голод, чтобы есть. Таким образом, лимбический мозг вмещает в себя эти первичные побуждения. Голод, сексуальное влечение, родительский инстинкт и все те эмоции, что с ними связаны. Именно эта область интересует нас в первую очередь. Как раз отсюда стоит начать перестройку проводящих путей мозга. Третий мозг называется рептильным. Это примерно то же самое, что и базальные ганглии. Он получил такое название, потому что ученые считали, что рептилиями, да и птицами тоже, движут скорее чистые инстинкты, а не тщательно продуманные потребности и биологические императивы имеются в виду агрессивные нападения на другие виды, доминирование, мечение территории и ритуалы, например, демонстрация оперения павлином. Над проводящими путями, связанными с этой областью, также стоит поработать. Концепция триединого мозга гласит, что эти три мозга всегда готовы, прошу прощения, вцепиться друг к другу в глотки, Ваш рациональный, высокоразвитый, человеческий мозг отлично понимает необходимость выполнения определенных очень полезных задач, которые, будучи выполненными в полном объеме, принесут положительные результаты. Но словно доставшийся нам от пещерного человека лимбический мозг беспрестанно прерывает работу префронтальной коры своими примитивными потребностями и эмоциями. А если сюда еще и добавить рептильный мозг со свойственными ему неутолимым голодом и первобытностью, то можете даже не надеяться исполнить так тщательно спланированные дела. Все обратится в хаос. Для достижения желаемых изменений нужно, чтобы человеческий мозг постоянно выигрывал. Но этого сложно достичь. За нужные нейронные изменения придется в буквальном смысле побороться. Концепцию триединого мозга можно также рассмотреть с точки зрения энергетических затрат. Префронтальная кора нуждается в большом количестве топлива для выполнения своих функций. Вам приходится регулярно задействовать резервы, чтобы тщательно обдумать ситуацию, взвесить все за и против, создать что-то, спрогнозировать какой-то результат. Это в прямом смысле ресурсы мозга, и они нужны вам, чтобы думать. Лимбическая система, с другой стороны, работает почти автоматически. Для обработки эмоций и мгновенных инстинктивных реакций практически ничего не требуется. Лимбическая система обожает путь наименьшего сопротивления, потому что он проще и требует меньше энергии. Рептильный мозг находится где-то посередине. Повторюсь, данная концепция служит лишь для иллюстрации. Она хорошо показывает, какие области мозга наиболее чувствительны к нейропластичности и, может, больше всего в ней нуждаются. Она демонстрирует конфликт, с которым мы имеем дело, а также то, почему улучшать мозг сложнее, чем просто себе это пообещать. Данная модель объясняет, почему наши поступки не совпадают с намерениями и почему наш мозг работает против нас во многих ситуациях. Триединый мозг Маклина помогает понять роль нейропластичности и величину необходимых для ее использования усилий. Если вы поддадитесь своим инстинктам выживания, это приведет к вредным привычкам и разрушительному образу мыслей. В этом случае вы будете прислушиваться только к своей лимбической системе, лимбический и рептильный мозг. Зачастую это путь наименьшего сопротивления, ведущий к сиюминутным удовольствиям, Это то, что многие из нас делают день ото дня. Но такие нужные нейронные изменения и нейропластичность находятся полностью в пределах досягаемости. Это требует намного больше усилий и времени, но отдача может быть колоссальной. Мы способны сами направлять нейропластичность, чтобы прийти к позитивным изменениям и хорошим привычкам. Эта аудиокнига содержит подробное руководство.